Глава восьмая Новый мир продолжал открываться для меня с самых разных сторон. Сейчас стало понятно, что за годы службы в бастионе я совершенно растерял навыки разбираться в деталях. А ведь именно в мелочах крылась основная суть. Причем всегда, вне зависимости от того, в какой мир ты попал. У стирателя задача не такая уж и сложная — выследить и ликвидировать, чтобы никто не заметил. Зачастую для подобного хватает понимания общей картины мира и некоторых мелочей, связанных с самой целью. Типа, в каких кланах она обитает, с кем общается и как тут принято разбираться с конкурентами а энергетическое программирование взаимодействие людей с окружающим миром и общее настроение как то уходило на второй план нам это не нужно зато здесь николай чернышов был обвинен во взятке в особо крупных размерах денег там нашли целый загородный дом причем именно наличкой император не смог простить такого предательства и часть дома Чернышовых отправили в ссылку. А там все, конец. Толик продолжал мне рассказывать истории про взаимоотношения местных дворян и энергосликов. Не понял, а при чем тут отказ духа работать? Разве Фениксу не все равно, что его хозяин наворотил делов? Это же не убийство, а всего лишь деньги». Я не переставал удивляться своей нравию духов. Действительно, а люди уверены, что это именно они в этом мире хозяева? Фениксу не понравилось, что Чернышов обворовал четыре детских дома. Но с Фениксом были солидарны Михаил Алексеевич и вся элита. Честно признаться, я бы вообще за такое отправлял прямикомный шафот. «Хе, жесткий Анатолий!» — усмехнулся я. «Но это был временный контрактник?» «Ага, простой контракт аннулируется. А вот фамильяры будут вынуждены отправиться за тобой в ссылку. Ну, если ты, конечно, как нормальный заклинатель не снимешь печать». «О, кстати, тоже интересный вопрос. Во-первых, чем так страшна ссылка, что там все, конец?» Я не совсем понимаю концепцию в вашем случае. И во-вторых, а почему нормальный заклинатель должен снимать печать? Что будет, если меня отправят в ссылку, а печать останется? Про ссылку, ну, тут все просто. К примеру, ты казнократ. Воруешь государственные деньги. У нас такое просто жесть, как не любят. Можно сказать «казнократ». Это хуже убийцы дворянской крови и хуже оскорбления простолюдинов. Уж извини, мы очень уважаем простолюдинов. Всем сердцем и душой за них, но, Толик...» Я поднял ладонь и скривил недовольную физиономию. «Давай без лицемерия, пожалуйста, хотя бы при мне». «Хорошо. Так вот, казнокрады были проблемой нашей Руси-матушки еще с незапамятных времен. Уроды у власти часто думали, что копейка, берегущая рубль, ничего не стоит. Да только вот, где взятая без разрешения копейка, там и рубль, а где рубль, там и 10 рублей. В общем, суть ты понял, вздохнул очкарик, а казнократство наносило непоправимый удар по армии, логистике, содержанию городов и имиджу власти занялись борьбой относительно недавно, году в 14-м, 15 -м прошлого столетия. Там проблемы были, волнение народа и все дела. Успокоилось все только к 30 году, когда третья война с Пруссией началась. Ух, говорят, жуткие были времена. Но с тех самых пор казнократство – самое страшное преступление поэтому за него, бывает, и на Ишафот отправляют. Как Соньку-стеклоглазку? Хе, простолюдинов и дворян казнят по-разному, но суть одна. В случае с простолюдинами запугивают народ, а в случае с дворянами тонко намекают всем, что крепка рука самодержится, и она никогда не дрогнет, чтобы подписать очередной указ о казни, пояснил Толик. А что же касается ссылок, тут все намного хуже. Если в случае с казнью черное пятно попадает лишь на одну из ветвей дома, которая еще может смыть позор отвратительного родственника полезными делами для империи, то в ссылку вообще могут отправить чуть ли не весь дом. А там не важно, причастен ты к этому или нет. Конечно, есть исключения, как у Долгоруковых. Ну, то, что прадед оказался слишком далеко и физически не мог участвовать во всем происходящем. Но это очень большая редкость. Всех собирают и отправляют в Сибирь, какую-нибудь маленькую деревеньку, где даже сети нет. С дома снимают абсолютно все привилегии, территории и личные активы конфискуются на счет императора. А еще весь дом лишают титула и имени. То есть, например, раньше был граф Николай Борисович Чернышов, а стал просто Колька. Это все опускают ниже простолюдина. А народ таких дворян не любит. Считай, воровал их же собственные деньги, которые те отдавали на развитие империи, улучшение своей жизни». А тут появился, видишь ли, хитрец. В лучшем случае весь дом ждет работа в какой-нибудь частной штольне за копейки. В худшем найдутся умники, которые устроят самосуд. Главного виновника забьют камнями или застрелят из охотничьего ружья, а семью погонят. И что дальше, а никто не знает. Повезет — не сгинут в бесконечных лесах Сибири. Выйдут в новое селение и обживутся там. Не повезет — помрут от голода или холода. А может и вовсе медведь задерет. «Про опальных вообще много страшных историй есть», — вздохнул Толик, раскрыв свою книгу с сюжетом. «Специально разгоняют, чтобы неповадно было воровать». «Так, ссылкой мне все ясно. Там полная дичь. А почему я должен печать убирать?» «Гильдия заклинателей накладывает на опального дворянина запрет. Никакой магии. То есть духу просто невыгодно продолжать с тобой сотрудничать. Да и зачем удерживать сильного духа? Отпусти. Он найдет себе нового хозяина и будет продолжать жить в новой семье. «Опа! состыковочка, злорадно улыбнулся я. «А как же особая печать Ифрита с кучей подстраховок? В 99,9% случаев, когда дворянин попадает в ссылку, то все желания уже исполнены. А если нет, Ифрит тупо преследует своего хозяина, пока тот не умрет. На место смерти приезжает гильдия заклинателей, и, убедившись, что волшебник умер не от рук Эфрита, дает тому разрешение на дальнейшую активность на территории Империи. Выходит, печать все-таки можно снять без желания? Ну, только если хозяин умер. Однако, как я уже говорил, убить хозяина нельзя. Так что гильдия, скорее так, чисто формальность, не отрываясь от книги, ответил Толик. «Кстати, ты говоришь, что если Ефрит ничего не сделал, допустим, он все же нашел способ убить своего хозяина, довел его до суицида, например, или что-то в этом роде, и гильдия про это узнает». «Узнает. Обязательно узнает. Там целые отряды магических экспертов приезжают, но все это чисто для формальности, конечно же». Так вот, гильдия узнала, что ефрит стал причиной смерти хозяина. Что будет дальше? Сперва его поймают в сосуд, чтобы не смог убежать, а затем официально осудят. Убийство хозяина — это непростительный проступок, так что духа пожирают. Типа как Дуняша? Ага либо съедают, либо устраивают энергетический перегруз максимального уровня, пожав плечами, ответил Очкарик. Хм, по поводу Дуняши. А почему она такая застенчивая, и стесняющаяся? Вроде драконы относятся к сильнейшим духам. Мар. Она убила очень много людей на войне, сонно зевнув, ответила Устинья продолжая лежать, свернувшись калачиком возле окна. «Наверное, многие духи убивали людей на войнах. Это типа нормально», — предположил Толик. «Она реально слишком странно себя ведет. Ей бы высокомерничать, как это делают духи, которые парни». «Погодите, стоп. Вы опять развиваете слишком много тем. Давайте по порядку, ладно? Сперва ты, Устинья». Что там с Мордук, убийствами и ее характером? Я не должен упускать информацию. Пока тема поднялась, необходимо узнать абсолютно все. Многие духи, участвовавшие в войне, как верно заметил Толик, убивали людей. Кто-то убивает по приказу хозяина и по сей день. Но это тяжело, Мурмя, пережить убийство человека. «Считай, ты выкашиваешь потенциальных поставщиков энергии, Мар, Да и в эмоциональном плане. Духи связаны с людьми на ментальном уровне. Мы можем почувствовать вашу боль, ваши переживания, в том числе страдания, тоску, душевные муки, а тут смерть. Это вообще очень сильно бьет по нашему состоянию. И если я, мурмя, Великая «я» смогла справиться с этим, то вот Дуняше до сих пор очень стыдно за себя. Она чувствует вину перед людьми, понимаешь? Если бы Мордук не участвовала в войнах, то, думаешь, позволяла бы так обращаться с собой, да она бы уже давно откусила голову этой нахальной дури с огромными буферами, мурмя, и совершила бы очередное убийство». Я с осуждением взглянул на кошку. «Зануда, Мурмя! Я утрирую!» — недовольно отозвалась Устинья. Мордук отдает дань уважения и пытается очиститься от грехов прошлого. Она искренне верит, что судьба дала ей Машуньку Слуцкую в наказание. «Но ведь это бред!» — перелистнув страницу, произнес Толик. «Вот и я ей так же говорила, Мурмя!» «А что в итоге?» «Дракон-фаталист. Горе в семье». Трижды хлопнув хвостом, кошка окончательно свернулась и уснула. «Пойду подышу свежим воздухом. Не возражаешь?» — спросил я. «Нет-нет, я как раз работаю над сюжетом, так что сейчас нахожусь в подземельях, а не в вагоне», — отозвался пацан. «Что же, очень хорошо». Да и мешать парню строить свою книжную вселенную не очень-то и хотелось. Выйдя из купе, я подошел к крайнему окну и слегка приоткрыл верхнюю форточку. Приятный лесной аромат уходящего лета тут же хлынул в вагон под веселый перестук колес. Солнце клонилось к закату и сквозь деревья било по глазам ярко-оранжевыми лучами красота облокотившись на специальную деревянную подставку я еще некоторое время стоял и любовался восхитительными пейзажами пермской губернии пустинья была права есть тут некое романтическое очарование причем возьми ты отдельно свежий лесной аромат или же закат пробивающийся сквозь деревья они не будут играть с эмоциями так сильно а стук колес и вовсе вызовет раздражение. Но тут все это было незаменимыми элементами общей картины, без которых ну никак нельзя обойтись. Аромат, прекрасный закат, свежий воздух и мерное покачивание вагона с ритмичным стуком колес. Вот она, идеальная гамма для того, чтобы подумать о жизни или помечтать о будущем. Недолго, потому что у поезда тоже есть своя жизнь, и порой крайне доставучие пассажиры. Дверь, ведущая в тамбур, откатилась в сторону, и в вагон зашло три девицы. С одной мы уже познакомились, застенчивый дракон-фаталист Мардук, или в народе просто Дуняша. Вторая — ее хозяйка, студентка третьего курса Императорского университета. Машулька Слуцкая, серьезная леди с очень серьезными формами, лицо максимально холодное, скорее чем-то очень недовольное, черные брови нахмурены, а ярко-голубые глаза уперлись в меня тяжелым взглядом. А вот третью девицу я не узнал, маленькая, почти как Алиса, только не такая идеально слепленная, Ножки, выглядывающие из-под бабулиной юбки, коротенькие и очень тоненькие, кожа бледная. Там, где у девочек должна быть грудь, гордая равнина. Волосы блекло серого цвета, глазки зеленовато-голубые, красивые, но очень грустные. Миленькая, но болезненно бледное личико выручало ситуацию. Притворившись шкафом, я даже перестал дышать в надежде, что меня просто не заметят, но... «Эм, господин Демидов?» Голос Машуньки был очень звонким и крайне навязчивым. «Меня зовут Мария Слуцкая, старшая дочь дома Слуцких, и у нас проблема». «М?», -м Я повернулся и взглянул на хмурую моську. «Забавно, что у нас проблема» было произнесено тоном, что проблема реально общая. То есть у всех нас, включая меня, пассажиров и машинистов с проводниками. «Говорю, проблема у нас», — холодно повторила Слуцкая, сделав шаг вперед. «Еще немного, и ее внушительные корабельные бульбы вытолкают меня с этого судна». «Проблема», — вздохнул я, глядя на умоляющее выражение лица Дуняши. «Но разве такой можно отказать?» «Ну, во-первых, здравствуйте. Меня зовут Владимир Демидов. А во-вторых, вы неверно истолковали. Хозяин поезда — мой брат. Он решает проблемы». «Да, здравствуй. Извини, я просто слегка в шоке, поэтому могу вести себя грубо», — вздохнула Мария скрестив руки на груди. Ну, скорее не на, а под. За чай я выскажу ему отдельную благодарность, но у нас проблемы иного характера. Я слышала, что вы у нас грозный боец. В плане, я даже немного удивился. Вся Перм говорит о том, как Владимир Демидов с отрядом из пара охранников голыми руками уничтожил 15 бандитов. Повернув голову в сторону окна, ответила Слуцкая. И нам как раз нужен боец. Дело в том, что у Люси Игнатьевой какие-то жалкие маргиналы украли очки. А Люси без очков крайне уязвима. Поэтому мы хотели бы попросить вас, господин Демидов, сопроводить нас до соседнего купе, где, как утверждает Люси, сидят эти самые маргиналы. О, вынужден отказать. Я не нарушаю правила университета. Вы прекрасно знаете, что первогодку могут не допустить на занятия за драку. А ждать еще один год, чтобы перепоступить, увы, не хочется». «А зачем драка?» — возмутилась Мария. «Вы что же это? Искренне верите, что старшая дочь дома Слуцких способна на такую низость?» «Это оскорбительно, господин Демидов». Опешившая третья курсница все-таки сделала шаг вперед и слегка подтолкнула меня своим шикарным приданным. «Вы сказали, нужен боец. Да, я боец. Да, я убиваю людей. Но каким же образом я вам помогу, если мне не придется драться? Вы сами себе противоречите, юная госпожа», — усмехнулся я. «Извините, вы нас не поняли», — тут же вступилась Дуняша. «Моя госпожа, хоть и своенравная, но никого и никогда не подставляет. Даю вам слово. Нам просто нужна поддержка, чтобы вернуть очки госпоже Игнатьевой». «Поддержка?» — я внимательно посмотрел на дракошку. «А если ваши маргиналы начнут себя неподобающе вести?» «У меня разговор короткий». «Не будут вас!» — Мария тяжко вздохнула и смущенно отвела взгляд. «Немножко побаиваются. Знаете ли, далеко не каждый может голыми руками разорвать человека на куски. Вот это поворот! Я вообще-то хотел, чтобы меня боялись преступные банды, а не дети дворян. Плохо дело. Надо будет поговорить с Толиком» как исправить ситуацию. Не хватало еще, чтобы пошла молва, мол, одна мстительная и злопамятная заноза, второй кровожадный убийца, а третий Толик, просто Толик. «И тем не менее, я должен посоветоваться со своим братом», ответил я и заглянул обратно в купе. «Толик, тут такое дело...» Мария бесцеремонно отодвинула меня в сторону своими внушительными подушками безопасности и прошла к хозяину поезда. «Господин Демидов, у нас проблема, но ваш брат не хочет помогать», — тут же заявила она. «Здравствуйте». Толик лишь слегка обреченно вздохнул и, наконец-то, оторвал взгляд от своей книги. Если мой брат не считает нужным вмешиваться, то я ничего с этим поделать не смогу. Я ценю его личное мнение. «Но у госпожи Игнатьевой украли очки», — возмутилась Слуцкая. «Неужели вы допускаете воровство в вашем экспрессе?» «Ох», — пацан понял, что деваться некуда, и, закрыв талмут, положил его рядом со спящей Устиньей. «Кто и что украл?» «Давайте разбираться». «Да это просто наглость!» «Пришли братья Левашовы и украли очки у госпожи Игнатьевой прямо из открытого саквояжа, средь бела дня». Мария начала жестикулировать руками, отчего выдающиеся части ее тела стали активно напоминать о себе. «Сперва я не заметил, но потом...» Толик из последних сил пытался смотреть именно в глаза Слуцкой, но было видно, как на его виске едва не выступила жилка от напряжения. Вот это испытание для сына дома Демидовых. «Послушайте, если братья Левашовы действительно украли очки, то мы сейчас пойдем к ним и разберемся». Голос Толика теперь был почти таким же серьезным, как во время внезапных столкновений с Волковой, то есть уровень волнения зашкаливал. «И чего мы ждем?» — надменно поинтересовалась Слуцкая. «Пойдемте, разнесем их в пух и прах. Разносить мы никого не будем. В экспрессе строго запрещено вызывать на дуэли, и уж тем более проводить их», — ответил Очкарик. «Надавим своим авторитетом», — хмыкнула Мария и недовольно отвернулась. В этот момент глаза Толика, как будто под натиском мощнейшей гравитации, быстро опустились на столь интересующий юного парня уровень. Ощущение, как будто он фотографировал, сохраняя картинки прямо в мозг. Господин Демидов, слудская искоса глянула на Толика, но наученный техникой истинного воспитанного джентльмена, он успел вовремя поднять глаза. «Да, идем». Выйдя в коридор, мы всем отрядом направились в соседний вагон. Очкарик нахмурился и выглядел, как типичный старший брат, который пошел впрягаться за обиженную младшую сестренку. А сестренка с украденными очками, кстати, поглядывала на Толика. Возможно, не такой уж он и безнадежный, как я думал. Хотя чего уж там. Оксана явно проявляла симпатию. Будь Толик чуть-чуть увереннее в себе, наверняка смог бы сегодня поужинать с ней в вагоне-ресторане. А еще, если подумать, то это очень хороший шанс проявить себя. Не мне, а именно Толику». Пускай он реально поговорит с обидчиками, как истинный хозяин поезда. А Слуцкая и Игнатьева наверняка пустят слух, какой наш пацан крутой и мощный. Конечно же, зная Толика, придется его немного подстраховать. Пройдя тамбур и гармошку, мы вышли в следующий вагон, который очень сильно отличался от нашего. Во-первых, здесь отсутствовала общая винтовая лестница, а во-вторых, коридор был намного уже и делился на три секции. Кажется, Толик упоминал, что в одном вагоне может ехать всего три дворянина со своей охраной и прислугой. В плане отделки тут все было в разы помпезнее. Я очень впечатлился шелковыми шторками с красивой нашивкой «Демидовский экспресс». Пластины из розового дерева у мнени выглядели крайне солидно. А двери между секциями были украшены золотом и драгоценными камнями. Красиво, спору нет. Но насколько все это эффективно? Опять дворянские замашки и ничего более. Любят они, чтобы все выглядело максимально помпезно.